стояли его мать и жена. Лизба, ты жива! закричал Петр, задыхаясь от радости. Матушка! И вы тут. Как мне вымолить у вас прощение? Они уже простили тебя, Петр, сказал стеклянный человечек. Да, простили, потому что ты раскаялся от всего сердца. А ведь оно у тебя теперь не каменное. Вратись домой и будь по-прежнему угольщиком.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 Шишки рассыпались, и все их чешуйки превратились в новенькие блестящие талеры, среди которых не казалось ни одного фальшивого. Это был подарок стеклянного человечка маленькому Петру Мунку. Еще много лет в мире и согласии.